339. Мать Матери Йоги. Из всего, чем владеет человек и что находится в его распоряжении, самым длительным, самым устойчивым, самым прочным и неотъемлемым является мысль. Самая тонкая, неосязаемая и невидимая. Да-да, вещей не возьмешь с собой в путь дальний, куда нельзя уже взять тело, но мысль можно взять и будет сопутствовать она человеку и за пределами смерти. Мысль можно взять. Ценятся богатства земные, которых с собой взять нельзя, но не ценят сокровища мысли. А и там мысль станет реальностью, облеченной в видимые формы и создающей уже видимое тонкому зрению окружения человека. Следует очень заботиться о культуре мысли. Следует хорошо продумать, каких спутников берем с собой в будущее. Мысль — это оформленный огонь. Как таковой он, будучи проявлен через сознание, уже продолжает существовать в той форме, которая придана ему духом. Мысленное творчество — процесс очень реальный на плане тонкой видимости. Мир тонкий загроможден продуктами этого творчества. И важно необычайно, чтобы оно совершалось в созвучии с законами эволюции, ее требований. Все несозвучно подлежит конечному уничтожению. но даже на плане материальном всякие разрушения болезны, Каковы же они в тонком мире, когда рушатся громады антиэволюционных нагромождений мысли? Мыслить эволюционные ясные сияющие можно лишь при условии следования основам, но их надо знать, и надо знать направление эволюции, тогда можно строить и в духе мыслью и руками. Все построения, идущие против основ эволюции, — это здания на песке.